Глава пятая. Улей контрабандистов. То место рядом с портом, под мостом, где всегда дурно пахнет человеческим телом и разложением, называлось Улей. От чего Ортонс никогда не пытался понять. Клички и прозвища прилипают к маргинальным местам так же крепко, как и к их обитателям. Ботинки скользили по грязи, идти было тяжело, местами неприятно. Потому что грязь эта состояла из навоза и испражнений больше, чем любая другая улица Лунденбурха. Что бы ни случилось, не лезьте в драку, негромко сказал Ортонс. Помните, что вы ранены, вы со мной только как наблюдатель. Позволю себе не согласиться с вами, так же тихо отозвался Цзиянь. Когда я готов и предупрежден, я хорошо сражаюсь. Опять вы за старое. Закатил глаза Ортонс. «Друг мой, никак не хочу больше спорить об этом. Вы пошли со мной? Ваше право. Но позвольте мне диктовать свои условия. Эти места мне знакомы. И эти люди. И поверьте, я предпочел бы до конца жизни не водить подобных знакомств». Юй Цзи Янь кивнул, соглашаясь. «Кого мы ищем?» Решил он сменить тему. «Кое-кого по имени Шершень», — ответил Ортонс. «Тот еще пройдоха. Зато может и снег летом достать. И у него точно есть выходы на ханьцев, торгующих из-под полы». «Но почему? В смысле, у хань налаженные торговые связи. Контрабанду прикрыли еще при моем... еще когда я был на родине». «Это вам сказали, что ее прикрыли», — вздохнул Ортонс. Вы иногда кажетесь не по годам мудрым, а иногда настолько же наивным. Контрабанда процветает тем больше, чем монополия на торговлю сжимает свои тиски. Человек всегда ищет, где выгоднее или где быстрее, как мы с вами. Разве мы не за этим пришли? Когда я жил в Хань, я боролся с преступностью, помолчав, сказал Цзиянь. А теперь выходит сам становлюсь на путь беззакония ну ортонс почесал бороду выходит что так, но вы не волнуйтесь друг мой как я уже сказал вся оплата с меня я все равно рядом и мы все делим надвое». когда юй Цзиянь волновался ханьский акцент в его речи становился заметнее я бы предпочел он не договорил оборвал сам себя и осекся прислушиваясь к чему-то за спиной. «Мы не одни», — проговорил он. Ортонс резко развернулся, выкидывая вперед руку с небольшим револьвером. Такие были в ходу у торговцев и моряков. Небольшие, легко прятавшиеся в подкладку сюртука или за голенищем сапога. Ортонс давно понял, что простым механиком с его связями и интересами ему не быть. «Кто здесь?» Когда спускаешься в маргинальные слои города, стоит быть готовым ко всему. И разговаривать уметь на их языке. Темные закоулки Лунденбурга были подобны холмам фая. Тоже легко заблудиться и потеряться, и самого себя забыть на добрую сотню лет. Меньше всего Ортонс хотел бы угодить в холмы или расстаться с жизнью в грязных переулках, пропавших тухлым мясом, потом и испражнениями. Особенно, когда рядом с ним был неугомонный Юй Цзиянь, свалившийся на него, как снег на голову. Ортонс вряд ли мог бы сказать, сколько ему лет. Знал только самое основное. Он прибыл из Хань. Был ли он беженцем, или приезд его был обусловлен дипломатическими причинами, он также не знал. Уже больше трех лет снимал одну и ту же квартиру на Ризен-стрит и регулярно попадал в неприятности. Выправка и манеры выдавали в нем дипломата. Из тех, кто так настойчиво учил лунденбургский язык, чтобы говорить на нем спокойно и свободно с представителями Бридских островов в Хань. Между странами соблюдался условный нейтралитет. Но душа ханьцев – потемки. Не зря же ходили слухи, что принц Джеймс не погиб во время призыва просвещения, а отправился именно в Хань где успешно скрылся от преследования новых властей. Как-то Цзиянь обронил, что не желает учиться драться потому, что убежден во вреде насилия. «Насилие лишь множит насилие», – убежденно говорил он, разливая по маленьким чашкам прозрачный зеленый чай. «Одной дипломатии не добиться нужного результата», – качал головой Ортонс. «Посмотрим, посмотрим», – только и улыбался Цзиянь. Ортон знал, что Цзиянь должен был активно действовать в то время, когда Блюбеллы пытались превратить Хань в свою колонию и приложить руку к тому, чтобы идея оказалась совершенно провальной. Сложно представить, каким был бы мир, расширь Бритские острова свое влияние не только на Инцингху, но и на Хань. Возможно, Цзиянь приложил руку к тому, чтобы этого не произошло, или к предполагаемому бегству выживших блюбелов в Хань, или же к тому, что после просочившихся слухов и превентивных военных действий между Хань и Бридскими островами не разверзлась кровопролитная война. Правды Ортонс не знал. Цзыянь рассказывал то, что хотел, и тогда, когда хотел. Попытки расспросить его подробнее никогда не увенчивались успехом. Вот ведь невыносимый человек. Ортонсу, в кончиках пальцев, хотелось понять, как в одном человеке может сочетаться несочетаемое. Упертый пацифизм и военная выправка, мягкость характера и стальная решимость, умение находить неприятности на свою голову и умение заводить друзей, привязывая к себе так крепко, что деться-то уже некуда. В противном случае Ортонс не потащился бы в эту яму среди ночи. К услугам мастеров улья он прибегал крайне редко. Во-первых, для его работы хватало в основном официальных поставок. Достаточно было своевременно поддерживать подобающие отношения с парой достаточно алчных поставщиков. А во-вторых, в улье шутить не любили. Нажить здесь проблем на всю жизнь было парой пустяков. Но дзиянивы протезы держались на честном слове, а без них… Ортонс не был уверен, сможет ли Цзиянь нормально существовать без них и без постоянной боли, которую должны причинять непроходящие раны. Ортонс знал, что Юй Цзиянь жил затворником, увлекался ботаникой, разводил в своей небольшой квартирке на Ризен-стрит редкие виды растений, до сих пор не вступил ни в один джентльменский клуб и не проявлял никакого интереса к так называемому наращиванию связей в каком то смысле ортонс дни напролет проводящий в мастерской его понимал однако не мог не расстраиваться замкнутости и отшельничеству друга ведь это Лунденбург, шумная столица живущая знакомствами и разговорами отшельнику здесь сложно почему дзиян не уехал дальше в в принципе было понятно в глухих деревнях каледонии Его экзотическая внешность, дополненная протезами, делала бы его еще более приметным. Там бы ему житья не дали. В большом городе затеряться проще. Но Ортонс до сих пор не мог понять, хочет Зянь затеряться или наоборот, чтобы его нашли. В любом случае он радовался дружбе с ним хотя бы потому, что мог разделить одиночество Дзияня выпить бокал другой бренди и подлатать его вечные раны. Когда он перестанет искать себе врагов и будет искать друзей? Явно не сегодня и не внутри улья. Брать его с собой было худшим решением. Однако Ортонс уже не мог ничего переиграть. «Так-так-так!» – так. из темноты выступил человек. Поношенный сюртук его был небрежно распахнут, Картуз на голове заломлен назад, а в смуглых пальцах плясал тонкий острый стилет. «Так-так-так, и кто тут у нас?» Он широко ухмыльнулся, и кривые зубы блеснули в свете единственного тусклого фонаря, освещающего переулок именно в том месте, где стояли Цзиянь и Ортонс. «Оставь свои штучки, Бейкон! посоветовал Ортонс, шагая вперед, — невольно заслоняя плечом дзияня. «Опа! Кого я вижу? Неужели сам Джон Ортонс пожаловал к нерукопожатным нам? А что случилось? Проблемки? А мы поговорили, что будут проблемки-то. Рано или поздно. А будут. Как в воду смотрел, ты посмотри. Потому что нельзя к друзьям поворачиваться задом» друзья то обидеться могут Мы не друзья бейкон и задом я никому не поворачивался как можно невозмутимее ответил ортонс Я здесь по делу и не к тебе не мешай. А я может свои процентики хочу. Ты раньше здорово тут отоваривался а теперь денежки наши пускаешь по ветру во-первых мои деньги не наши. Во-вторых, твое ли дело, чем я занимаюсь? Пропусти, драться я сегодня не в настроении. А что так, а? Трусишь, Шортенс? Да нет, пожал плечами механик. Просто друга обижать не хочу. Он у меня мирный, крови не любит. Друга? Этого дрища, что ли? Сплюнул Бейкон, подходя ближе. Сам дрищ. Нелюбезно ответил Ортонс и шагнул вперед. «Пройти дай, по делу пришел. Не было бы дела, ноги мои бы тут не было». «Говорю же, зря, зря к друзьям с презрением. Мы-то со всей душой к тебе. А был бы добрее, то я б к тебе со всей душой. Я б тебе сказал, как важно доверять друзьям». Ортонс на мгновение прикрыл глаза и сосчитал до пяти. Бейкон начинал его не на шутку раздражать, но начинать драку здесь, в самом начале Улья, было бы верхом недальновидности, при условии, что он хочет еще провернуть хоть какую-то сделку. «Мне до тебя нет дела, Бейкон», — наконец сказал он. «До тебя и твоих игр. Мне нужен шершень. И только...» О, что ж, удачи тебе добраться до шершня. Тут многие на тебя точат зуб, знаешь ли. Тут предатели не любят. У меня-то на тебя обидка маленькая. Могу на время и глаза закрыть, чтобы дружок твой не плакал, а? Как тебе доброта моя? А другие не будут такими же добренькими. В толк не возьму, что я им сделал. Развел руками Ортонс. «Да не нравится тут никому, что ты с ханьцами связался, и что деньги уходят желтомордым», — честно пояснил Бейкон. «И чем мы тебе не угодили, а?» Ортонс промолчал. Любой ответ был бы неправильным. Бейкон как будто и не ждал ответа. Обошел вокруг, осмотрел дзияние с головы до ног и сплюнул. «Ты что ж?» Сюда желтомордого притащил? Ханьца колечного. Для ханьцев ничего нет у нас. У тебя нет, подчеркнул Ортонс. А за весь улей не говори. Нет, но ты совсем уже наглеешь, развел руками Бейкон. Я к тебе со всей душой, а ты... Мне кажется, он хочет, чтобы мы заплатили за вход. Тихо проронил Зянь на ухо Ортонсу. «Но ничего не получит», – так же тихо отозвался Ортонс. Это было одно из правил Улья. Вход свободен для любого нуждающегося. С выходом был уже свой вопрос. Поэтому Ортонс шагнул вперед и коротко быстро ударил Бейкона в нос. Тот охнул и упал, хватаясь за лицо. «Я тебя!» – гнусава за «Да я ж тебя! Эй, ребятки, вы посмотрите!» «Вы посмотрите, кто тут распускает руки!» «Дзэйянь!» – коротко скомандовал Ортонс. «К стене!» Дзэйянь послушно отошел в тень. В ту же минуту несколько человек весьма потрепанной наружности с двух сторон налетели на Ортонса. Дзэйянь смотрел на драку с каким-то восхищенным любопытством. Не каждый день классический бридский бокс встречается с уличными подлыми приемами, И тем не менее, ортонс держался неплохо. Видимо, не впервой ему сталкиваться с бесчестными ублюдками, решившими, что им все можно только потому, что они обзавелись крохами физической силы и огромным количеством ненависти к окружающим, а может, просто потерявшим голову от нищеты и безнаказанности. «Взять с меня все равно нечего», – прохрипел ортонс применяя болевой прием. Один из нападавших взвыл. «А дел у меня тут? Полно!» Второй нападавший отправился следом за первым. Ортонс развернулся к третьему, уже занесшему тонкий, похожий на шило нож над его головой, и толкнул ногой в пах. Шило упала на землю. Ортонс склонился над скрючившимся бандитом и сказал. «Давайте без шуток. Мне нужен шершень, и только он. У меня к нему дело». «Так и передайте». «Идемте, Дзеянь». дзыянь осторожно обошел распростершихся на земле бандитов и вопросительно посмотрел на друга. «И здесь каждый раз так?» «Раз на раз не приходится», – пожал плечами Ортонс. «Осторожнее, здесь еще много таких. Улей что-то вроде убежища. Безнаказанность развязывает им руки. Полиция не сунется сюда». Вы в самом деле не взяли никакого оружия? Отчего же? Взял. Но применять не буду. И вам не советую. Здесь действуют иные правила, чем в законопослушном городе. Если ранить или убить кого-то из улья, они все как единый организм обернутся против нас. Пока мы что-то от них хотим, надо быть вежливыми. Это была вежливость? Ортонс поднял брови. «Конечно, ведь я ничего им даже не сломал. Так, заявил свое право пройти вглубь». Цзиянь вздохнул, но ничего не сказал. Тогда Ортонс продолжил. «Представьте, что вы входите в холмы Фая. «Я мало знаю о Фае, только то, что мне рассказывал один давний приятель». «Но про холмы вам известно?» «Да». Это места их обитания, где работают иные законы, и даже время течет своим чередом. вот ортонс поднял палец вверх, с ульем также свои законы, свои обычаи, и при этом весьма маленький шанс остаться в живых. Так что считаю, что нам следует поторопиться. вокруг них сгустилась тишина, плотная, влажная, словно дышащая похожее на огромный живой организм ддзеия не передернуло при одной мысли о том что живое существо может быть подобно этому он поежился тишина и холод холод и тишина а вот что объяло улей и сулило теперь одни лишь неприятности а я смотрю здесь вашим внешним видом никого не удивить заметил ортонс именно потому что эти люди торгуют в том числе запчастями для протезов», ответил Цзиянь. «Наверняка свои отсутствующие после многочисленных драк части тела они заменяют именно этим способом. Но если здесь это в порядке вещей, неудивительно, что в городе на меня смотрят как на прокаженного». «Вы же не думаете, что мне лучше было бы здесь?» «О нет», рассмеялся Цзиянь. Я стремлюсь к спокойной мирной жизни. Меня можно осудить за это, но... — Кто бы стал вас осуждать? — хмуро спросил Ортонс. — Не вижу в этом желании ничего плохого. — Вы хороший человек, Джон. Не привыкли осуждать и обсуждать других. Но, к сожалению, не все такие, как вы. Здесь, в Лунденбурге, я почти никого не знаю. Но поверьте, узнай в Хань... Какой образ жизни я выбрал? Вы скрываетесь от них? Я бы так не сказал, но... Да, скрываюсь. Еле заметно кивнул зиянь Черные волосы закрыли металлическую полумаску, Ортонс отвел их с лица и внимательно посмотрел на потрескавшийся протез в свете тусклого фонаря. Вы... Верю, однажды наступит момент, когда вы найдете в себе силы поделиться со мной случившимся. «Зачем вы спрашиваете об этом снова и снова, Джон?» Цзиянь мягко отстранил его руку. «Это ничего вам не даст. Вы не знаете этих людей. Кем бы они ни были, вы не сможете меня защитить. Просто потому, что я не нуждаюсь в защите сейчас, как не нуждался тогда. Я исполнял свой долг. Сейчас же мой долг – жить спокойно и ни во что не вмешиваться. Фортенс промолчал. Слова и вопросы роились в голове, так и норовя сорваться с языка. Но он понимал. «Мы вас починим», сказал он вместо этого, развернулся и пошел вперед по узкому проулку. Проулок между домами привел их к полуразвалившейся каменной лестнице, ведущей к заброшенным докам. С реки несло тухлой рыбой. Та место в этом районе широко, мощно разливалась по обоим своим берегам, превращая землю в рыхлую грязь. Здесь, в крепко сбитых деревянных бараках, и обитал Шершень, один из лучших контрабандистов британских островов. Ярд без сомнения знал о его существовании. В противном случае можно было смело признавать, что в полицию идут исключительно слепоглухонимые калеки, Однако в ярде работали профессионалы, молодые, сильные, верные своему делу, но при этом осознающие границы своей власти и несующиеся туда, где переставали действовать общепринятые нормы, например, в улей. Не случайно это место так часто сравнивали с холмами Фая. Пропасть здесь было быстрее и проще, чем крикнуть на помощь, чтобы попасть в барак, Надо было пройти по зловонной жиже, в которую превращались накатывающие на берег волны. Для сохранности скудного имущества контрабандистов, а ведь новые ботинки во все времена непросто было раздобыть, кто-то заботливо перекинул несколько гнилых досок и подложил круглые валуны. Ортонс перешел по ним, оглянулся и подал руку Дзияню. Но тот, вопреки его ожиданиям, легко преодолел препятствие и спрыгнул по другую сторону доски. «Ах, да», — напомнил себе Ортонс, — «военный». Не отвлекаясь больше, он шагнул вперед и потянул за кольцо, вбитое в рассохшуюся дверь ближайшего барака. Внутри было пусто. «Шершень!» — Ортонс шагнул внутрь. «Ты здесь? Знаю, что ты здесь!» вылезай кому говорю это джон дело есть юид осторожно вошел следом за ним осматриваясь по сторонам нервно сжимая и разжимая пальцы металлической руки тишина шершень снова окликнул ортонс нет его похоже пошли поищем в других дверь захлопнулась проклятие здесь всегда так вскричал зянь «Когда как, они бывают и поприветливее!» – досадливо крякнул Ортонс, налегая на дверную створку. Она закачалась, но не поддалась. «Нас тут заперли?» – спросил Дзиянь. «Зря я втянул вас в это!» «Не говорите ерунды! Втянулся я сам!» – ответил Ортонс, отходя от двери. «Шершень! Знаю я эти твои штучки! Выходи!» «Есть правда серьезное дело!» Дверь в другой стороне барака со скрипом отворилась. Цзэянь присмотрелся. Того, кто стоял на пороге, было бы сложно назвать матерым контрабандистом, способным достать любую вещь. Мальчишке было на вид лет 10-11. Он был чумас, одет в грязную неряшливую одежду, а на лице его играла широкая усмешка. «Значит, вы, господа, хорошие к шершню?» Растягивая слова, заговорил он. «У меня от него послание для вас. Во-первых, вам не стоит его искать». «Почему же?» Не удержался Ортонс. «У него сейчас...» Мальчишка сделал неопределенный жест рукой. «Не лучшие времена. Но тебя, Джон Ортонсон, выделяет». Иначе давно уже приказал бы мальчикам выкинуть тебя вместе с твоим дружком в зашей. Но все иначе. Говори, что надо. Я передам ему и скажу условия. Условия не обсуждаются, не обговариваются. Как он скажет, так и будет. Шершень знает, что ты хорош в торговле. Но не то время и место. Ортонсу ничего не оставалось, кроме как развести руками хорошо хорошо сказал он по рукам тогда ухмыльнулся мальчишка говори что надо металл для протезирования ханьский коротко обозначил ортонс много тебе сами протезы или только материал заинтересовался мальчишка материал сам не безрукий да и работа непростая это с этим что ли Мальчишка хмыкнул и оглядел с ног до головы Юй Цзияне. «Да, повозиться придется. Только вот накладка. Поставок из хани такого рода не было давно. Что-то у них на их стороне не заладилось». «Значит, нету?» Разочарованно вздохнул Ортонс. «Придется все-таки идти через официальные закупки?» «Ты не понял, Джон Ортонс». Растягивая слова, пояснил мальчишка. «У официалов нет тем более. Ханьцы не торгуют больше своим пластичным материалом. Есть остатки. Не здесь. И так просто их не достать. Но для тебя шершень, возможно, сделает исключение. Сколько это будет стоить? Узнаю. Жди здесь. И даже не думай пойти следом». «Останешься ни с чем!» Мальчишка исчез. Ортонс присел на валяющийся неподалеку деревянный ящик. не остался стоять. «Как думаешь, что-нибудь получится из этой затеи?» – спросил он. Ортонс покачал головой. «Давай дождемся ответа от шершня. Что-то разладилось здесь, раз такие предосторожности. Что-то происходит». «Веришь в народные приметы? Народные или нет, но если низшие слои общества напряглись, наверху могут полететь головы. Вполне возможно, здесь что-то знают, но ничего и никогда не скажут нам». Тем временем снаружи раздались торопливые шаги. Вбежал мальчишка. «Ну что?» – неторопливо спросил Ортонс, поднимаясь со своего ящика. «Удалось?» «Только ради тебя, Джон Ортонс, и старой дружбы!» Раздался низкий хриплый голос. Следом за мальчишкой в барак вошел высокий широкоплечий бородач. В зубах у него была сигара, закатанные рукава рубахи обнажали несколько крупных татуировок. «Добрый вечер, шершень!» «И тебе не болеть!» «Дюк сказал, тут биомеханическая работа неплохая!» «Я решил взглянуть сам». Он подошел к Цзэяню почти вплотную, и ортонс подавил в себе желание одернуть его. Слишком сейчас было важно хорошее отношение этого человека. Хоть и противно, да нельзя. Цзэянь, видимо, с теми же мыслями стоял, не шелохнувшись. Шершень провел мясистым пальцем по металлической заплатке на лице, потом взял руку и без всякого пиетета повертел туда-сюда запястье, рассматривая механизм. «Неплохо. Определенно неплохо. Тонкая работа. Хань, здесь таких не делают. Даже он не сделает». «Хань», — ответил Цзиянь, и Ортон поразился его выдержке. Голос звучал спокойно и ровно. «Истинный дипломат». Правда, после того, как Шершень озвучил сумму, все спокойствие схлынуло с лица зияния. Он отозвал Ортонса в сторону и зашептал на ухо. «У меня нет таких денег, Джон». Но он сказал, что может достать материалы. Только он, больше никто. «Вы ему верите?» Ортонс задумался. «До сих пор у меня не было причин сомневаться в его порядочности. Честь контрабандиста. Тоже честь. Вульи живут по своим законам, но соблюдают их. Шершню нет причины лгать нам. Ни насчет возможности получить товар, ни насчет цены. Он берет столько, сколько надо. По крайней мере, так было раньше. Дзянь покачал головой. У меня нет таких денег. Нам надо идти. И оставить вас донашивать разваливающиеся на глазах протезы чтобы вы в конце концов остались вообще без руки и головы?» – нахмурился Ортонс. «Это совсем не по мне». «Вы что, не слышали, какую сумму он назвал?» А в голосе Цзияня вновь прорезался ханьский акцент. Ортонс понимал его прекрасно. Выходцу из хань, живущему на грани легальности, и без того не просто сводить концы с концами. И порой он задавался вопросом на что его друг живет, всякий раз одергивая себя. Не его дело. У него самого дела шли неплохо. Спрос, легальный и не очень, на услуги механика только возрастал. Но суммы, озвученной шершнем, он не собрал бы и за год работы. Им с Дзиянем нужно чудо. А еще ему нужен этот товар, понял Ортонс. Глядя, как дзыянь в задумчивости ковыряет винт в запястье, окончательно разбалтывая и без того шаткое крепление. Мы согласны, сказал он, резко разворачиваясь к шершню. Но дай нам время. Месяц, отрезал шершень. Из моей большой любви к тебе, Джонни, и из интереса. Что ты сделаешь потом с ними? Как подлатаешь это? Работа непростая. «Но и постарались, чтобы привести механизмы в негодность тоже очень хорошо. Твой дружок любит неприятности?» Ортонс промолчал, хмурясь. «Можешь не отвечать», — продолжил Шершень. «Но пусть держится подальше от таких передряг. А через месяцок подходите сюда же. Дюк расскажет, что сделать с деньгами. Но помни, всю сумму сразу, ни центом меньше, иначе...» Согласен? Ортонс, конечно, был согласен. Условия ставил не он, и ничего иного не добился бы при всем желании. Назад возвращались молча. Темнота, в которой чувствовалось желание напасть и сожрать пришельцев, отступила. Не иначе, как работа шершневых приспешников. Кому понравится срывать чужие сделки там, где это каралось законом? Перехвати до. Убей обдери до нитки. Но как только ударили по рукам, это становилось табу. «Джон, не следовало...» начал было Цзиянь, но Ортон остановил его жестом. «Это мой выбор, друг мой. Значит, я деньги и найду. Не думайте об этом. И ради всего. Постарайтесь больше ничего с собой не сотворить. Один месяц. Вы справитесь?» Дзеянь тихо улыбнулся. «Возможно, это будет сложнее, чем я могу предположить». Из дневника Джеймса Блюбелла «Июль. Корабль «Белая птица». 1800 какой-то год. Кому только пришло в голову назвать корабль Байняо «Белая птица», когда это самый что ни на есть тугой, тупоумный мул. Каждый мой день здесь сопровождается чудовищными страданиями. Это наверняка проклятая всеми богами и бридскими и ханьскими посудина взлетает над бушующими волнами так высоко, словно и вправду намеревается взлететь. Я все больше времени провожу в заперти в каюте. Порой жалею, что отказался от навязанного люйшанем сопровождения. Порой, и второе происходит намного чаще, несказанно радуюсь этому». Льюишан считает, что я безумец, что мой план, мои идеи и мечты годятся лишь для неоперившихся юнцов. Так и сказал, неоперившихся. Ха! Я давно не юнец. Я не был им тогда, когда бандиты, называющие себя революционерами, вторглись в мой дом. Не был им, когда британские корабли расстреливали порт. Но вот стоило мне решить, наконец, взять дело в свои руки, и шань забегал, как наседка. Мне лестно, что моя кровь столько значит для Хань, больше, чем для любого Бритта в эти хмурые дни. Но я не могу отсиживаться в безопасности, зная, что мой народ живет под правлением угнетателей. Они утопили в крови моей семьи свою доблесть и честь, но я сохранил. С тем и вернусь к ним, Взывая к справедливости. На корабле больше ханьцев, чем бриттов. А бритты не обращают на меня внимания. Наверняка их сбивает с толку мой наряд и прическа. Как легко стать невидимкой. Как быстро забывают портреты правителей. Что ж, мне это на руку. Льюиша не отпустил меня без денег, Документов и почти отеческих наставлений. И последнее мне дороже всего. Их с моим отцом связывала дружба столь крепкая, что впору было считать их нареченными братьями. И вот теперь, когда я остался совсем один, не считая Андерса, поскольку ни за что на свете не унижусь до того, чтобы просить помощи у предателя. Когда я остался совсем один, приятно сознавать, что для кого-то я член семьи. Но даже его тепло не способно удержать меня от моей цели. Особенно после того, что они сделали с моим единственным близким другом. Особенно после того, что сотворили с моей семьей. И даже этот треклятый шторм не заставит меня передумать.